Глава восемнадцатая. Контроль. Стало ли мне легче от того, что я наконец убил Иваныча? Да ни чуть. Скорее в душе теперь какая-то пустота. Я чувствовал себя так, будто бы вывалился в грязи, стал тем, кого сам же и ненавидел. Я убил человека и не испытывал никаких угрозений совести. Я тот, кого сам же и презирал. От мрачных мыслей и размышлений меня оторвал голос Строгова, словно бы ворвавшийся в мой мирок, вернувший меня в реальность. Что там у тебя происходит? Ты слышишь? прозвучал его голос во внутреннем динамике шлема. "Иванович, всё", отозвался я. "Узнал, что хотел. Нет, ничего полезного для нас. Вообще ничего." Ну разве что то, кто он был такой и откуда тут взялся? И кто же? Наёмник, специалист робототехники. Был нанят сторонней компанией и должен был обслуживать киборга. Ясно. А что там полыхнуло? Иваныч, ожог, ответил я вместе с капсулой. Понятно, просто ответил Строгов. Давай тогда, вылезай наружу, а то задохнёшься там. Я не без труда нашёл выход из подвала, выбрался на улицу и с облегчением вдохнул холодный и прямо-таки морозный воздух, который обжёг мне лёгкие. Но сразу стало как-то легче, проще. Словно бы вместе с дымом, которым я надышался, вышло и всё остальное: мрачные мысли, та самая пустота и презрение к самому себе. Вместе со свежим воздухом, проникшим в лёгкие, пришло и осознание того, что Иваныч Доведи он свое дело до конца, наверняка бы обрек на смерть всех, кто сейчас ходил и дышал на хрусте, всех, кто был в речном, в лагере, в заповеднике, колонисты, воики, лютеры, мары, все бы они погибли. Доведи Иваныч свое дело до конца и появись здесь корабли Роботекса. Пошли, покажу кого мы завалили. Рядом со мной, словно бы из ниоткуда появился Строгов. Он выглядел так, будто в грязи валялся, одежда и броня в крови, но не похоже, чтобы в него собственный, вроде не ранен. Тем не менее досталось ему не слабо, вон еле на ногах держится. Он развернулся и двинулся прочь от подъезда. Я побрел следом за ним. Мы и пересекли двор, где я заметил два тела Анны и Мундалабая. Мундалабаю уже явно было не помочь, он был буквально разорван. Правая рука оторвана, в броне огромная дыра. Сам Мундалабай лежал в большой луже крови. Даже не верится, что вся эта кровь его. Я бросился к ней, упал рядом с ней на колени и перевернул её на спину. Первое, что увидел, это застывшие мёртвые глаза, глядящие в небо. Ее лицо было в крови и грязи, на щеке огромный ожог, а в груди несколько отверстий явно проделанных каким-то энергетическим оружием. Остев ей уже не помочь. Стругов положил мне руку на плечо и заставил подняться. Я молча кивнул, положил тело назад на землю, встал на ноги, и мы оба зашли в один из подъездов, где привалившись спиной к одной из дверей сидел тяжело дыша Кейко. Как и остальным, ему здорово досталось. Лицо залито кровью, с головы свисали лоскуты кожи, будто его рвало какое-то животное когтями. Левая рука была попросту изуродована, выгнута совершенно неестественно, да ещё и на кисти не хватало пары пальцев. Но всё же он был жив, хотя и совершенно не обратил на нас внимания. Я хотел было ему помочь, но Строгов не позволил. Он под стимуляторами либо аптечка сработает, либо что подразумевалось под либо было и так понятно. Зачем заставлять человека мочиться, если одним выстрелом можно отправить его в клон-центр на воскрешение? Я хотел спросить Устрогова, почему так сразу было не сделать. Но тут же в одной из квартир увидел медстанцию, которая усердно трудилась над Литвиным. Он тоже выглядел не очень, однако был явно в лучшем состоянии, чем Кейко. Так понимаю, что очень скоро станция закончит свою работу, и Литвин уступит место Кейко, если тот до этого времени дотянет. Я поднялся за Строговым на второй этаж. Мы прошли по коридору несколько метров и завернули в одну из квартир. Здесь нашёлся ещё один труп. В этот раз Шендра А ещё прямо посреди самой большой комнаты, зала или гостиной, называйте как хотите, лежал дроид, вернее, мне так показалось сначала. А вот затем, когда я смог его внимательно рассмотреть, понял, что ошибся. Но обычного аода это было похоже лишь на первый взгляд. А причиной этой схожести являлось то, что нижние конечности у этого трояда были взяты именно от Аода. Частично корпус закрыт бронёй фрагментами бронирования Аодов. И именно поэтому имелась кое-какая схожесть. Однако, если рассмотреть машину более внимательно, становилось понятно, никакой это не охранный дроид. Это нечто другое, причём довольно-таки сильно повреждённое, потрёпанное. И этому нечто попросту установили части и детали с обычных хаодов. Впрочем, даже со всеми этими новшествами я смог узнать, что именно вижу перед собой. Тот самый киборг, которого я уничтожил, вернее, думал, что уничтожил во время первого рейда в город. Конечно, поначалу я даже поверить в это не мог, но как говорится, все факты на лицо. Вот ведь сволочь, неимоверно живучая тварь. Это же надо, ему из крупнокалиберной снайперской винтовки попали несколько раз в корпус, продырявили башку. Я его взорвал к чертям собачьим, его залили армпластом, и он всё равно выжил. Хотя с последним я не уверен. Вполне может быть, что залили попросту оставшиеся или скорее обнаруженные на месте взрыва ноги или, что правильнее, нижнюю часть тела. А вот верхняя, мать её, умудрилась уползти. Что с ней произошло дальше, я уже более-менее представляю. Киборг вызвал Иваныча, тот как-то проник в город и принялся чинить подопечного. На верняка базы Иваныча появилась в первую очередь как обитель цитадель киборга. С его подачи Иваныч начал покупать у лутаров всякий хлам, чтобы восстановить работоспособность и подвижность киборга. Затем, когда все нужные запчасти были у него в руках, Иваныч починил киборга, и тот отправился на охоту. А как иначе объяснить такое большое количество захваченных Иванычем аодов? Наверняка на них начала охотиться сам Киборг, ведь никаких других людей мы здесь не обнаружили, и даже следов их не было. Так что действовали здесь всего двое: Киборг и Иванович. Первый добывал трофеи, второй адаптировал их под собственные нужды, готовил армию для атаки. Я подошёл к лежащему телу и опасливо пнул его ногой. Машина была бездвижна и не подавала никаких признаков жизни. Может, хоть в этот раз завалили. Честно говоря, у меня были огромные сомнения в том, что это вообще возможно. Непонятно, зачем столь живучие твари нужен был ремонтник, Иван и чтобиш. Как по мне, киборг прекрасно мог обходиться без обслуживания, ремонта и тому подобного. Просто не могу представить себе, что вообще должно было произойти, чтобы наконец его уничтожили. Вот и сейчас этот твари лежит в метре от меня на полу, но я не уверена, что его удалось завалить. Это просто нереально, ведь у нас не было ничего сверхъестественного. Имею в виду чего-то более убойного, чем обычные винтовки. Ну разве что им гранаты. Но неужели существо, способное пережить мощнейший взрыв, выжить после прямого попадания из винтовки огромного калибра, может быть остановлено гранатой? Неужели банальное электромагнитное излучение уничтожило все цепи и все системы? Вот в жизни не поверю, что это так, но не могло не быть какой-нибудь защиты. И тем не менее, вот это тело прямо передо мной лежит и не шевелится. Как его завалили? спросил я. Литвину чудил, пояснил Строгов, подобрался довольно близко и активировал сразу несколько гранат. И что? Это хватило, чтобы временно вывести эту тварь из строя, да? кивнул Строгов. Временно? переспросил я. Далее Литвин вскрыл корпус и начал выдирать всё, до чего мог достать. А далее? Далее уже появился я и закончил, что он начал. Думаешь, теперь эта тварь издохла? спросил я. Мик, устало вздохнул Строгов. Из него вытащили все процессоры, до которых мы смогли долезть, вырвали с мясом провода из плат. Я расстрелял всё обоему в платы. Эта железяка не может функционировать никак. Я кивнул. Что же, всё звучит разумно, но уже были случаи, когда я твёрдо верил в то, что киборг сдох, и каждый раз ошибался. Так что сейчас я уже никому и ничему не верил. Я прямо-таки был уверен, что эта тварь осталась в живых. Вот только, вот только это не надолго. Внизу, там, где была капсула, я видел инструменты. Сказал я Строгову: "Сейчас схожу за ними, а ты следи за этим". Мик, ему конец! Попытался спорить Строгов. Поверь мне, не согласился я. Эта тварь неимоверно живуча, и соглашусь я с тобой лишь тогда, когда мы распилим его на части и разломаем в хлам. Так что следи за ним и жди, пока я вернусь. Строгов неодобрительно покачал головой, но спорить со мной не стал. Вот и славно. Ах, чёрт! Батарея на резке кончилась не вовремя. Хотя Нет, как раз прямо тютелька в тютельку. Батареи хватило ровно настолько, чтобы отрезать очередной пласт брони. Я отложил резак и открутил фиксаторы, снял броню, а под ней обнаружилась электронная начинка, которую я тут же принялся рвать и крушить, будто дикарь. Вокруг меня уже образовалась не маленькая такая куча мусора. Отрезанные конечности киборга, разрезанные на части и попросту уничтоженные, превращённые мной в хлам, лежали: платы, детали, отдельные элементы, которые я извлекал из трупа и тут же ломал. Я намеревался уничтожить киборга полностью, целиком, и каждую его часть по отдельности. Пусть так, то он точно никогда не оживёт, никогда не вернётся. Возвращаться будет уже попросту ничему. Здесь не то, что запасные и аварийные системы не позволят ему ожить. Тут уже оживать попросту нечему. Киборга как такового нет. Я его убил, разобрал и уничтожил. Почти. Осталось совсем чуть-чуть. Строгов долго возмущался по поводу того, что я попросту трачу время на всё это, но ему меня не понять. Попал бы он сам в ту ситуацию, в которой побывал я. Когда ты уже твёрдо уверен, что твой противник повержен, когда у тебя самого уже силы на исходе, когда ты всё же одерживаешь победу и сам еле живой пытаешься насладиться триумфом, как вдруг Как вдруг оказывается, что никого ты еще не победил, и даже более того, вот-вот вся та тяжелая обитва, через которую ты прошел, которую, как ты думал, выиграл, вдруг оборачивается твоим полным и безапелляционным провалом, крахом. И я не хотел снова оказаться в такой ситуации. Не то ж черт подери, хватит нам и того, что нужно противостоять Гардино. Сражаться с киборгом Роботекса или с самим Роботексом, чьи силы может вызвать киборг. У меня не было никакого желания. Уж лучше я потрачу пару часов, но уж точно исключу подобную возможность. Есть. Очередной процессор и кристалл памяти изъят. Следом из корпуса киборга я извлёк целый пучок проводов и плату с контроллером. Ха, очень похоже, что это так называемый двигательный узел. Иначе говоря, центральная ядро системы, которая отвечает за работу конечностей, пучок проводов был нещадно оторван, плата с процессором контроллером раздавлена моим ботинком. Теперь, даже если киборг живет, он будет попросту парализован. Во всяком случае, пока не найдет новый контроллер. Не знаю, как он в такой ситуации и положении вообще может им обзавестись. Но даже такого мизерного шанса я ему не предоставлю. Мик, я повернулся на голос. В дверях стоял Строгов. Нужно уходить отсюда. Почему? Ты что, не видел сообщение Фейтона? Он сказал, что сбросил тебе письмо даже раньше, чем предупредил нас. Сообщение Фейтон Не понимаю, о чём собственно речь, переспросил я. О чём предупредил? Весь лагерь поднял в ружьё. Похоже, серж решил бросить на нас все имеющиеся силы лутеров и аоды. Фейтон сказал, что дроиды уже выдвинулись вперёд. Лутеры вот-вот тоже будут отправлены в город. Нужно сваливать отсюда, нужно забрать наших из клонк-центра и отправляться на базу к Деси, Кузьме и Мерскому. На базу Удивился я: "Почему не в клон-центр? Опасно, там в последнее время слишком часто воевали. Уверен, лутеры будут искать нас именно там. Ой, лучше отсидимся на базе, там тихо, да и выбраться можно будет оттуда куда угодно. В клон-центре боюсь, мы в осаде окажемся". "10 минут", буркнул я, вставляя новую батарею в резак. "Мек, мать твою, нет у нас этих 10 минут!" воскликнул Строгов. должны быть, заупрямился я. Мне нужно закончить с киборгом. Да ему уже конец, ты посмотри на него, Строгов указал рукой на валяющиеся вокруг меня лом и мусор. Я не нашёл самое главное, покачал я головой. Он всё ещё может самое главное, возмутился Строгов. Может, он ничего уже не может. Мик Да ты помешался. Это просто гора металлолома. Она ничего не сможет, никогда и ничего. Очнись. Нет, тряхнул я головой. Он всё ещё опасен. Да как он может быть опасен? прямо-таки взвыл Строгов. Ты же его расчленил. Какой ещё контроль тебе надо? Сжечь, подорвать, найти его мозг, ответил я. Чего? Это киборг. Его главным элементом являются не процессоры и контроллеры, а обычный человеческий мозг. Именно он и является нашим противником. А всё это, я обвёл руками хлам вокруг себя, лишь оболочка, щит, броня. Очень хорошая, надёжная и прочная, но всего лишь броня. Нужно найти мозговой центр. Строгов тяжело вздохнул. Он явно хотел сказать нечто иное, пытался подобрать слова, но, видимо, понял, что они не возымеют надо мной никакого эффекта, поэтому лишь сказал: "Так ещё и уже быстрее. Найди мозги и уничтожь их. Чего ты с бронёй копаешься? Нужно уничтожить всё", ответил я. "10 минут", уверенно заявил Строгов. Или уложись в это время, или даже не берись. 10 минут, и мы всё, уходим. Понял, хорошо, кивнул я, опустил, забрал сварочные маски и вновь включил резак. Справился я чуть раньше. Ровно через 8 минут я уже был на улице, где собрались все наши, кто выжил. Я думал, ты дольше провозишься, удивлённо хмыкнул Строгов. Я тоже, ответил я. Справился, вроде того, пробубнил я в ответ. Ну и славно, тогда идем. Куда? На базу? Нет, в соседний квартал, оттуда нас кузма заберет. А остальных, кто в клон центре очнется, за ними диса поехал. Отлично, кивнул я. Давай, ты с Литвином поднимайте кейко, а я Трофей и потащу. Трофейев на самом деле было не так много, как хотелось. В основном Строгов собрал оружие, а раскурочивать же АОдов у нас времени не было, а жаль. Но это всё мелочи. Главное, я таки добрался до, так сказать, святая святых киборга, то есть до защитной ниши внутри корпуса, где, как понимаю, должен был находиться самый настоящий человеческий мозг, подключённый ко всей этой машинерии, управляющей ею. В этой же нише должна была быть вся начинка, поддерживающая мозг в работоспособном состоянии. Я был уверен, что со вскрытием корпуса будет масса проблем, ведь даже взрыв мной устроенный ничего не повредил. Я вообще сомневался, что с помощью резака смогу вскрыть данную нишу. Да вот только оказалось, что это и не требуется, она уже вскрыта. И действительно, внутри находился самый настоящий человеческий мозг. Мёртвый. Нет, его ничто не повредило и не сломало. У меня сложилось такое впечатление, что все системы поддержания жизни были отключены специально, намеренно. Но вот зачем? Это главный вопрос. И я собирался получить на него ответ. Пусть не сейчас, но я обязательно узнаю, почему киборг фактически сам себя выключил. Была у меня пара догадок на этот счёт, но распространяться о них я не хотел, пока во всяком случае. Едва только мы добрались до соседнего дома, как впереди на улице я заметил приближающийся к нам проходец. На всякий случай мы рассредоточились, подготовились к бою, но к счастью, эти предосторожности оказались лишними. На проходца таки прибыл Кузьма. Теперь можно вздохнуть облегчённо. В конце концов мы справились. Базы Иваныча, да и сам Иваныч, уничтожены. Мерского у конвоя мы отбили, даже разжились собственными аудами. И главный бонус: Кебарга теперь уже точно больше нет. Хотя мне не дает покоя мысль, что это все было крайне хитрым и спланированным шагом. Иначе зачем он отключил себя, фактически ведь совершил самоубийство? Зачем?